Анатолий Владимирович медленно ходил по кабинету, флегматично поглядывая в окно, за которым уже второй день лил дождь. Услышав скрип двери, директор обернулся. Сразу же бодрый и с натянутой улыбкой двинулся навстречу вошедшим. Поводом для улыбки было то, что вошедшими были Дмитрий Валерьевич, уже полгода исполняющий обязанности замдиректора, и бригадир автослесаря Яков Никитин. Оба были в очень хорошем расположении духа, оба с полуусмешками, но у исполняющего обязанности зама улыбка была простая, душевная, а у Никитина немного задумчивая, будто даже слегка стеснительная. Может, осенний озноб в купе тучами и лужами омрачил Яшку, а может, он не верит, что Валерьевич, которому было поручено подумать, кого поставить на должность замдиректора, выбрал его. Вот, Талян Ваванович, атлет легко подтолкнул Якова к Анатолию Владимировичу. Я подумал. А чего так долго думал? А я недолго думал. Просто искал его долго. Вчера, знаешь, слесарь пришел, 18 лет, выпускник училища, ПТУ. Ну, знаешь, как расшифровывается. Помоги тупому устроиться. Ну вот, спрашивают, чего умеешь делать, а он пык-мык. Стоял, топтался, позвали Яшку. Яшка пришел, пойдем, слесарь, поработаем. Пошел, поработал, вроде кое-чего умеет, вроде уже и не пык-мыкает. Да, подавляя желание вновь смущенно улыбнуться, ответил Никитин. Уже даже немного матом учится разговаривать. Это хорошо. Все мы знаем, что Яшка у нас и организатор, и работник что надо, и душа человек, но... Дмитрий Валерьевич напряженно ждал ответа, искоса поглядывая на Якова, который, очевидно, подумал, что за этим комплиментом последует учтивый и убедительный отказ. — Но вот задачка, товарищи. У нас на ваше место, Дмитрий Валерьевич, поставлен человек с дипломом о высшем образовании. — А ну и толку! — бывший бригадир в голос рассмеялся. — Фрезеровщика с токарем путает, фрезу от шпинделя не отличает. «Ну, я надеюсь, вы, как всегда, очень утрируете?» «Утрирую, да. Но какой он нафиг мастер? Честно, Владимирович, ведь ни черта не бельмесит. Только знает, чего так медленно, а почему на пять минут позже с обеда. Все не может понять, что за полчаса нельзя и подъесть, и в картишки сыграть, и потрындеть». «Ну, согласен. В соцплане товарищ никакой. В работе тоже натяжки». Я абсолютно согласен, что Яков его по всем статьям на голову выше. Но ведь, Яша, ты пойми, у тебя ведь технарь, а на это место должен быть человек с вышкой. Я ж почему и подчеркиваю, что у нас даже на месте мастера человек с дипломом о высшем образовании. Жаль только образование у него, как и он сам, липовое. Яшка, стушевавшись от одобряющей улыбки директора, потеребил щеку, Поглядел в сторону, ответил, вяло пожимая плечами. «Ну да, я говорил бригадиру, ну в смысле Дмитрию Валерьевичу, а он меня все равно к воротник тащит. Пойдем, пойдем, не бойся, решим». «И что решили?» «А что тут решать?» Дмитрий Валерьевич с хитрой усмешкой подмигнул директору. «Зам у нас будет не липовый, значит, лях с ним, пусть будет у него липовый диплом». «Ну, Толян Ваваныч, ты ж сам говорил, лучше быть не липовым дворником, чем липовым директором. А здесь смотри, и организатор, и работник, чем не настоящий директор». «Это верно, но ведь у него и липы нет, ведь нет?» «А какие проблемы?» – вместо Никитина ответил опять Валерьевич. «Считай, что уже есть. В выходные поедем с ним в Питер и в метро купим ему такую липу, Бригадиры обзавидуются. Толян Вованыч, давайте добро, да пошли мы. Подождите. Яков тяжело поднял руки. В задумчивости потеребил пальцами щетину. Вы так с конточка все решаете? По-другому не получается у нашего иозам-директора. Директор как-то двусмысленно улыбнулся заму, который, глядя на яшку, также нахмурился и постукивал пальцами по столу. Да по-другому и не надо. Есть у нас толковый кандидат. Устроим конференцию и будете или не будете. Вас что-то очень беспокоит? — Очень вам благодарен, Анатолий Владимирович. Не сразу, пребывая в легком ментальном оцепенении, ответил Никитин. — И вам тоже, Дмитрий Валерьевич, но дайте время, можно подумать, а? — А что думать? Не спросил, а легко упрекнул Дмитрий Валерьевич. Работяги без тебя будут пахать как надо быть. Они ведь сам знаешь водители сами себе слесаря и бригадиром нафиг не надо, а в станочном цехе бригадир надо, потому что там надо за каждым станком смотреть. Этот мастер не очень понимает, как и куда смотреть, только знает за рабочими смотреть, но на побегушках работает как надо быть. Или ты думаешь, тебя тут садят на место зама, чтобы также побегушиком сделать? Нет, нет. Уже бодро, но, глядя куда-то мимо собеседника, ответил Яков, «Кухня здесь незнакомая мне, и почему вы, Валерич, не желаете быть замом?» «Я, понимаешь, к станкам прирос. Я без них как без воды. Да и терки здесь посерьезнее, чем с работягами. Потому и хвалю тебя, организатора, и выдвигаю на достойное место. Я, честно сказать, организатор средненький». Яков Ильич, Директор, понимая, что Никитин снова входит в легкий ступор, положил руку ему на плечо. «Я даю добро». «А ты подумай. Или думаешь, на конференции кто будет против?» «Никто против не будет, поскольку знает, что мы тебя выдвигаем. Раису Михайловну мы оповестим, с ней вся бухгалтерия будет за...» «Ну не кручинься, подумай, иди домой, твой рабочий день сегодня окончен».